Глава 27. Валери. Надеюсь, Эшли найдет то, что ищет. Иначе боюсь представить, куда дальше пойдем искать правду. Я проверила, на месте ли посылка, которая якобы отвыла Сумела найти телефон, который был в руке. Попросила Марка открыть окно, потому что душно. Куда ехать, мисс? Просто Валери. «Эшли здесь нет, и мы не во дворце. Ладно, куда ехать, Валери?» — улыбнулся он, поймав мой взгляд в зеркале. «Мне нравится Марк как человек и гвардеец. Не зря Эшли заметила, что на него можно положиться. Тот поворот, где мы свернули в город. Нам нужно прямо на ферму возле мельницы». «А что там?» «Ферма с мельницей». Я пожала плечами. Он вновь посмотрел. Улыбка так и не сходила с лица. Не бывало на ферме и не видела мельницу. Просто нужно передать посылку одной семье. Всего-то мне казалось, что каждый раз, когда я вас куда-то вывожу, это серьезная миссия. Это только второй раз. Не утрируй. Значит... А твоей безопасности можно не переживать?» Он ждет ответа, а я сомневаюсь. «Чего можно ожидать от отца Уилла?» «Пойдешь со мной, только подожди на крыльце». «Хорошо, посылки нужно конфиденциально передавать. Нельзя ведь на пороге оставлять». «Теперь вижу, почему Эшли тебе доверяет. Понимаешь все без слов». «В отличие от Лео Зануды. Я так понимаю, он не в курсе этой поездки?» «Не, иначе вы оба остались дома. На Лео просто больше ответственности. Он правильно поступает. И для Эшли, и для своего блага. Поэтому хорошо, что есть я. За любую авантюру и без последствий. Я засмеялась, и убрала в рюкзак телефон с наушниками. Как я раньше не знала этого человека, и сейчас общаюсь так, словно мы знакомы давно. Поездка больше напоминает путешествие с друзьями. Пусть она такой и запомнится. «У тебя есть семья?» – спросила я. «Нет, я один». Он помрачнел. «Прости, забываю, что этот вопрос...» может причинить боль. Нет ничего плохого в том, чтобы его задавать. Я ведь ответил. Хотела немного узнать о тебе. Что-то кроме того, что я азартный игрок в карты и любитель выпивки? Эшли рассказала про тот случай, но сомневаюсь, что все настолько плохо. Марк натянул улыбку и ответил. Один раз за всю жизнь выпил больше положенного и проиграл деньги. Так приобрел репутацию азартного гвардейца. Но с того дня я ни разу не играл. Он замолчал и посмотрел на меня в зеркало. И не пил. Я улыбнулась, но поняла, что он не хочет продолжать эту тему. Как оказалось, легко приобрести негативную репутацию. Если бы не случайная встреча и разговор, Именно таким человек для меня и остался. Мы добрались до нужного адреса. Больше не поднимали других тем, кроме той, как найти правильную дорогу. Ферма оказалась немного дальше, чем я думала, а мельница совершенно не служила ориентиром. Марк сказал, что наша машина привлечет внимание в этом скромном районе, поэтому оставил ее на стоянке возле автозаправки. Милый район с единственной улицей. У каждого дома большой земельный участок, границей которого служит лес. Марк взял из моих рук картонную коробку, хотя я убеждала, что она не тяжелая. Надеюсь, Эшли не положила туда что-то изысканное, ведь Уилл Всё-таки прислуга. Что он может передать семье? Миновав шесть домов, мы нашли нужный адрес. Дом не стоял, как остальные, возле дороги. Его окружает белый забор, ростом не по пояс. Возле калитки возвышается дерево, отбрасывающее тень на крыльцо дома. Во дворе стоит голубой старенький пикап. На самом деле здесь всему не один десяток лет, но поддерживается в хорошем состоянии. Я буду здесь. Марк скрестил руки и кивнул на дверь. Я взяла обратно коробку и постучала. В доме сразу послышался шум и медленный шаг. Дверь открыл пожилой мужчина среднего роста и немного сутулый. На нем клетчатая рубашка и синие потертые джинсы. Он не выглядит утомленным от физической работы или всяческих заболеваний. «Хорошо, что рядом со мной Марк». «Чего тебе?» – рявкнул он. «Здравствуйте!» – я радостно воскликнула, и мужчина поморщился. «Я проездом из королевского дворца. Там работает ваш сын». Попросил передать вам посылку. Он не показал совершенно никаких эмоций. Забрал коробку и хотел попрощаться. Но я резко произнесла. Можно воспользоваться ванной комнатой. Дорога была длинная. Проходи. Тяжело вздохнул он. Как бы ему этого не хотелось, но впустить гостя в свой дом принято среди эллингтонцев. Валарейми, например. «Просто бы захлопнули дверь перед вашим носом». Последовав за Беном, я посмотрела на Марка. Он скрестил руки и громко сказал «Буду ждать здесь, милая». Я округлила глаза от заявления Марка. «Ладно, вполне уместная сейчас роль. Дом Бенджамина состоит наполовину из гостиной. Здесь чисто, Мало вещей, и расставлено все со вкусом. В центре диван, обшитый бордовой тканью, и телевизор напротив. За ним небольшой проход из комнаты слева, который заканчивается кухней. «Привет!» – донесся оттуда мальчишеский добрый голос. «Мальчик сидит за столом с раскрытой тетрадью. Меня зовут Джеймс». «Точно!» Этот светловолосый мальчишка — копия Уилл. Только пока самоуверенного и нахального взгляда не наблюдается. «Привет, я... Люси», — ответила я. А Джеймс засмеялся. «Ванная здесь», — раздраженно произнес отец Уилла. Бен показал на дверь прямо за стеной кухни. «Ага, спасибо». Я закрылась и прислонилась к двери. До меня только сейчас дошло, что мы с Эшли не решили, как я буду вести разговор. Бен точно не собирается ничего говорить. Ладно, Валери. Марка тоже нельзя заставлять ждать. Импровизируй. Я вышла из комнаты. Мальчика уже на кухне нет, а его отец помешивает «Что-то в сковороде? Простите за мое внезапное появление и неудобство, что вам доставило». Я подошла к столу, где сидел Джеймс, и улыбалась самой непринужденной улыбкой. «Что вы?» — ухмыльнулся он. «Это вы простите меня за приемного сына, из-за которого вам пришлось прерывать свой путь и потратить впустую время». Ведь даже не скрывает, что не рад моему появлению и вниманию приемного сына. «Простите, можно воды?» — сообразила я. «Валери, ты еще на ужин попроси разрешения остаться». Он без эмоций подошел к шкафу, достал кружку, громко поставил на стол и налил воды до краев. «Спасибо. Я выпила половину» и вновь попыталась завязать разговор. «Мы рады, что Уилл с нами работает. Он такой добрый, трудолюбивый». Бен не ответил. «Он вообще слушает?» «Джеймс, наверное, скучает по нему. Вот Уилл скучает». «Нет», — твердо сказал Бен. «Что нет?» — понизила я голос. «Ни я, ни он по нему не скучаем». Он повысил голос. «Простите, кажется, я... Влезаете не в свое дело». «Именно». Уилл ради своих амбиций оставил меня с тяжелой работой и маленьким ребенком здесь. Посылки от него мне не нужны, и отправятся они в помойное ведро. Вы зря утруждали себя, а теперь уезжайте. Прошу прощения. Я вышла на крыльцо, и дверь за мной шумно закрылась. Короткий, однако, выдался визит. Как правильно сказал Бен, время потрачено впустую. Как вижу, он был вне себя от сюрприза, сказал Марк и кивнул в сторону дороги. Кто ж знал об их семейной драме, развела руками я. Мы спокойным шагом покидали двор. Сомневаюсь, что Бен так зол на него только потому, что Уилл их оставил. По внешнему облику их жизни было понятно, что трудные обстоятельства его не сломили. Уилл никогда не говорит о своей семье. Тебе нужно было это учесть, когда прикинулось, что подарок якобы от него. «Ты откуда узнал, что это его дом?» «Услышал». Он довольно четко произнес его имя. «Ладно, все равно это ничего не дало». «Подождите», – раздался мальчишеский голос. Мы одновременно повернулись. Джеймс, очевидно, бежал с заднего двора. «Я пойду вперед», – понимающе сказал Марк и оставил меня с Джеймсом. «Это же не от Уилла? весело сказал он. «Неужели наш план оказался таким провальным?» «Как догадался?» «Ты не Люси, ты Валери. Откуда ты знаешь?» «Уилл пишет мне каждый день о работе, прислуге, об Эшли и о тебе. А отцу никогда бы ничего не отправил. Почему у них такие отношения?» Точно не из-за того, что Уилл оставил нас ради работы при дворе. «Ты хочешь рассказать, почему?» — понизила я голос. «Мальчишка, оказывается, знает больше. В три часа возле магазина на Тверской 15. Отец будет занят, и я смогу отлучиться на пять минут». «Джеймс!» — мы вздрогнули от голоса отца. «Иду, папа!» Джеймс тут же побежал к отцу, крича на ходу. Мисс Люси оставила свой платок. Бенджамин приобнял его, нежно потрепал по голове и повел в дом. Надеюсь, получится выяснить причину их конфликта с Уиллом. Я догнала Марка и взяла его под руку, чтобы немного отдышаться. «Как все прошло?» – спросил он. Даже ребёнку был очевиден мой спектакль. Марк засмеялся. Но ты же чего-то добилась? Как заберём Эшли, поедем на Тверскую. Там узнаем, было ли всё зря. К вашим услугам, отсалютировал он. От чего-то сердце вновь ожило. Мне хочется всё время смеяться. Я опомнилась, что по-прежнему держусь за Марка, хотя дыхание уже давно пришло в норму. Медленно отпустив его, я сказала, что нужно поторопиться, и мы прибавили шаг.